Несколько ярких отражений дубликатов евангельских событий оказались помещёнными в учебнике Сколлегера в 11 веке. В частности, биография Григория Гилдербранта. Далее в тот же 11 век попало описание Вифленской Вифлемской звезды, вспышки якобы 1054 года. Как мы показали в Библейской Руси, хронологии 6.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 Поскольку все указанные датировки не являлись абсолютными, так, например, датировка вифлеемской звезды 1054 годом бралась из летописей. Средневековая датировка распятия 1095 годом также отражала по сути лишь мнения хронологов XIV-XV веков. А возможно, они ошибались. Поэтому мы вернёмся к данному важному вопросу ещё раз. Полученный нами ответ середина XII века